Ранд облегченно вздохнул, хотя ему до сих пор было не по себе. Мин плакала, прижимаясь к его груди. Он погладил девушку по волосам. «А шаманы!» — воскликнул он, как никогда радуясь тому, что пустота лишила его голос всяких чувств. «Вы постарались на славу! Поздравляю тебя с победой, Таим!» Он отвернулся, чтобы не видеть последствий кровавой бойни, и почти не слышал громовых восклицаний людей в черном. Слава шаманам, слава лорду дракону. Обернувшись, Рант оказался лицом к лицу с Айссидой. Мирана держалась позади, но Алана с двумя незнакомыми ему сестрами выступила вперед. Неплохо у тебя получилось. Заметила простоватая с виду женщина с невозмутимым лицом, не обращавшая внимания на окружавших ее ашаманов. Во всяком случае, не подававшая виду, что замечает их. «Я Бера Харкин, а это Керуна Начиман. Мы, разумеется, с Аланой, добавила Бера, приметив, что та нахмурилась. «Явились сюда, чтобы помочь тебе, хотя ты, похоже, мог обойтись и без нас». Но благие намерения тоже в счет, и ваше место с ними», — прервал ее Рант, указав на отгороженных от источника щитом Айседай из башни. Он насчитал двадцать три пленницы, однако Галины среди них не было. Льюстерин негодующе жужжал, но Рант его не слушал. «Сейчас не время для безумных приступов гнева». Керуна горделиво вскинула голову. «Уж ее-то никак не назовешь простоватой». «Ты позабыл, кто мы такие?» «Возможно, они обошлись с тобой дурно, но мы...» «Я ничего не забываю, айседай», — холодно произнес Рант. «Я разрешил прибыть ко мне шестерым, но вас девять». «Я обещал, что вы будете в равном положении с посланницами башни, и поскольку вы нарушили мой запрет, так и случится. Видите, они стоят на коленях. Преклоните колени и вы». Девять пар холодных бесстрастных глаз возрились на Ранда. На лицах Керуны Беры и других читался вызов. Он чувствовал, как ашаманы готовят щиты из духа. Две дюжины, облаченных в черные кафтаны мужчин, сомкнулись кольцом вокруг него и айсидай. «Поклянитесь верности лорду-дракону!» — мягко, почти с улыбкой сказал Таим. «И преклоните колени. Сами» если не хотите, чтобы вас опустили на колени силой. Купеческие караваны, бродячие торговцы, да и просто случайные путники разносили по Кайриену из-за его пределы множество слухов, один невероятнее другого. Аильцы обратились против возрожденного дракона и убили его то ли возле колодцев Дюмой, То ли где-то еще? Нет, явились а из Седа и спасли Рандалтора. Как же спасли? Как раз Седа и его и убили. Не убили, а только укротили. Нет, и укротить не укротили, но увезли в Тарвалон и заточили в подземелье под Белой башней. Ни в какой не в Тарвалон, а вовсе в другое место, где сама престола Мерлин преклонила перед ним колени. Слухи редко бывают правдивы, но в одном из них содержалась крупица истины. В день крови и огня знамя с древним символом Ай-Седай взвилось над колодцами Дюмой. В день крови, огня и единой силы, в исполнение пророчества, незапятнанная и доселе несокрушимая башня Сломленная преклонила колени перед забытым знаком. Первые девять ай-седай поклялись в верности дракону-возрожденному, и мир изменился навечно. Эпилог. Ответ. Человек задержался ровно настолько, чтобы коснуться рукой дверцы Паланкина, и исчез, как только Фалеон взяла у него записку. Ее легкое постукивание заставило носильщиков двинуться вперед чуть ли не раньше, чем малый в ливрее служителя Таразинского дворца отступил и скрылся в запрудившей площадь толпе. На крохотном листочке бумаги было написано лишь одно слово — «Ушли». Фалеон смяла записку в кулаке. Каким-то образом они снова ухитрились исчезнуть, обведя вокруг пальца всех ее соглядатаев. Месяцы бесплодных поисков убедили Фалеон в том, что никакого тайника с ангриалами на самом деле не существует. Чтобы там ни думала Магедин, но она продолжала искать и даже подумывала не проспросить ли об этом одну или двух мудрых женщин. Надежда невелика, но, как говорится, порой бывает, что и лошадь летает. В этом надоевшем городе ее удерживал лишь один, но весьма весомый резон, получив повеление кого-то из избранных. Ты повинуешься. Все иное открывает кратчайший путь к мучительной смерти. И все же, если Илойн и Найнев находятся здесь... В Танчика они испортили все. Фалеон трудно было поверить, что эта парочка уже сделалася седай, но этому она не придавала особого значения. Зато считала что появление их обеих здесь и сейчас никоим образом не случайно. Может быть, тайник все-таки существует? Впервые Фалеон порадовалась тому, что Магеддин не вспоминала о ней долгие месяцы, с тех пор, как отправила ее сюда из Амадиции. Возможно, как раз это забвение поможет ей... Угодить избранной. Не исключено, что эта парочка выведет ее на тайник. А если нет, если никакого тайника не существует... Похоже, Магедин испытывала особый интерес к этим двум женщинам. Доставить ей их было бы несравненно лучше, чем какой-то сомнительный ангриал. Поланкин мерно покачивался убаюкивая откинувшуюся на спинку сиденья Фалион. Она и впрямь терпеть не могла этот город, в котором ей, в то время беглой послушнице, довелось хлебнуть горя. Но ничего, нынешнее посещение может оказаться для нее приятным. Сидя в своем кабинете, Геррит рассматривал потухшую трубку и гадал, найдется ли у него чем ее разжечь когда из-под двери появился голом. Если бы Фил смотрел по сторонам, он, наверное, не поверил бы своим глазам. Так или иначе, как только голом проник внутрь, человек был обречен. Заглянувшая через некоторое время в кабинет Фила Идриен вытаращилась на бесформенную груду на полу рядом со стулом. В следующее мгновение она поняла, что это и лишилась чувств, не успев даже вскрикнуть. Хоть ей доводилось слышать, что человека можно разорвать на части, ничего подобного она прежде не видела. На вершине холма всадник развернул коня и бросил последний взгляд на отсвечивавший белым в солнечных лучах Эбудар. «Славный город!» где можно взять хорошую поживу. Судя по тому, что ему удалось узнать о здешних жителях, они непременно окажут сопротивление, а значит, высокородные отдадут город на разграбление. Сопротивление будет ожесточенным, но недолгим и бесполезным, ибо среди жителей нет единства. Он надеялся, что и другие пришлют сообщения о разобщенности народа. Чего ждать от страны, где так называемая королева по-настоящему правит лишь крошечным клочком земли? Сочетание воинственного населения с полным отсутствием порядка открывало прекрасные возможности. Повернув коня, всадник поскакал на запад. «Кто знает», — размышлял он, — «может, слова того парня и впрямь, знак. Вероятно, скоро грядет возвращение, а с ним и дочь девяти лун. Это будет величайшим знамением победы. Лежа в темноте на спине, Магедин таращилась на крышу крохотной палатки, отведенной ей, как одной из служанок Амерлин. Время от времени она скрипела зубами, но, едва осознав это, тут же прекращала, ибо плотно охватывавшее шею ожерелье Айдам не позволяла о себе забыть. Это Эгвейн-Алвир оказалась куда требовательнее и строже, чем Илэйн или А уж когда она передавала браслет Леоне и Суан, особенно Суан, Магидин содрогнулась. «Бергитте!» Имея на возможность носить браслет, наверное, вытворяла бы то же самое. Неожиданно Полок откинулся, впустив в палатку лунный свет, ровно настолько, чтобы Магедин успела заметить скользнувшую внутрь женскую фигуру. — Кто ты? — хрипло спросила Магедин. Порой за ней посылали и по ночам, но посыльные всегда являлись с фонарем. Называй меня Арангар Магедин. Послышался лукавый голос, и в палатке начал разгораться свет. От звука собственного имени язык Магедин присох к гортани. Здесь это имя означало смерть. Она силилась возразить, сказать, что ее зовут Мариган, но неожиданно испытала еще одно потрясение. В воздухе рядом с ее головой. Завис светящийся шар. С ожерельем Айдам на шее она не могла касаться Сайдар без разрешения, но чувствовала, как направляли силу другие женщины, и видела их плетение. Сейчас она не ощущала и не видела ничего, лишь крошечный шарик чистого света. Теперь при свете она разглядела женщину, назвавшуюся Арангар, и узнала в ней Халиму, служившую секретарем у одной из восседающих. Вне всякого сомнения, она была женщиной, правда такой, какую, наверное, создал бы мужчина, имея он возможность воплотить в жизнь свои мечты. Женщиной. Но этот светящийся шар мог быть только соедин. Кто ты? Повторила свой вопрос Магедин, удивляясь тому, что голос ее почти не дрожит. Женщина улыбнулась весьма лукаво и присела рядом с ней на матрас. Я ведь сказала тебе, Магедин, мое имя Арангар. Впоследствии ты узнаешь, что оно значит, если повезет. А теперь слушай меня внимательно и не задавай вопросов. Все, что тебе нужно знать, я и так расскажу. «Сейчас я сниму с тебя это миленькое ожерелье, и ты исчезнешь отсюда так же быстро и тихо, как Логайн. Или умрешь здесь. Но это было бы позором, ибо сегодня ночью тебе надлежит явиться в Шайолгул». Магедин облизала губы. «Вызов Шайолгул мог означать вечность в бездне рока или вечную власть над миром?» а также все, что угодно между тем и другим. Маловероятно, чтобы Великий Повелитель возжелал назвать ее Ниблис, ведь раз он послал эту женщину освободить ее, значит, ему известно, как она провела последние месяцы. Но так или иначе отказаться она не могла, к тому же этот вызов сулил избавление от ненавистного Айдам. Да, снимай его, я отправлюсь немедленно, тянуть не имело смысла, будучи сильнее любой, а иседай в этом лагере, Магедин вовсе не собиралась испытывать судьбу, рискуя столкнуться с кругом из тринадцати. Я так и думала, что ты все поймешь, рассмеялась халима или арангар. Она коснулась у ожерелья, слегка дернулась, и Магедин снова призадумалась. Странная женщина, не говоря уже о том, что она направляла не Сайдар, а Саидин. Прикосновение к ожерелью явно причинило ей, пусть слабую, но боль. Боль, почувствовать которую должен был лишь мужчина, способный направлять силу. Так или иначе, ожерелье соскользнуло с шеи Магедин и сразу исчезло в поясной сумме Арангар. «Идем, Магеддин, идем!» Дойдя до палатки и заглянув внутрь, Эгвейн увидела лишь скомканное одеяло и медленно подалась назад. «Мать!» — лепетала позади Чеза. «Тебе не следует гулять по ночам. Ночной воздух вреден для здоровья. Нужна тебе Мариган, так и послала бы за ней меня!» Эгвейн огляделась по сторонам. Она пришла сюда, потому что ощутила сквозь браслет мгновенную вспышку боли, а затем все исчезло. Это могло означать одно. Способный направлять силу мужчина разорвал связь. Многие в лагере уже спали, но некоторые еще сидели возле костров, кое-кто и неподалеку от палатки Мариган. Возможно, удастся выяснить, кто в нее заходил. — Я думаю, Чеза... — Она сбежала, — сказала Эгвейн. Всю дорогу назад Чеза поносила неблагодарных служанок, бросающих своих хозяек. Тогда как Эгвейн гадала, неужто это сделал Логайн? Он бы не вернулся, он не мог этого знать. Или знал. В бездне рока Демондред преклонил колени. Шайдар-Харан, как всегда, не сводил с него бесстрастного безглазого взора, и хоть Демондреда била дрожь, сейчас ему было не до мурдрала. «Разве я плохо справился, великий повелитель?» — спросил он. Смех великого повелителя наполнил его голову. Несокрушимо доселе ломается гордая башня и преклоняет колени пред знаком давно позабытым. Море вздымает вал, и незримо сбираются тучи. За горизонтом, сокрыто от взоров, огни полыхают. А на груди человеческой змей пригрелись удобно. Что вознесется, то будет не свергнуто в пропасть. Что же не свергнуто в пропасть, то ввысь вознесется и в огне сгорает порядок, для него расчищая дорогу. Пророчество о драконе. Перевод Джерарда Маньярда, правителя провинции Андор под рукой Верховного Короля Артура пейн Конец книги шестой, цикла «Колесо времени».